историк. Советский Союз при всей разрухе и общей слабости имел одно колоссальное преимущество – плановую экономику. В полной мере она проявила себя в годы войны, но даже в 20-е годы позволяла строить далеко идущие расчеты. Уже 3 августа 1923 года Советом труда и обороны было принято положение о вывозе из угрожаемых неприятельным районов ценного имущества, учреждений, предприятий и людского контингента. Затем началась долгая и трудная работа по составлению первого плана эвакуации. Занимался этим Центральный мобилизационный отдел НКПС на основании заявок наркоматов. Уже тогда приграничные территории были разбиты на три зоны и установлен порядок вывоза людей и материальных ценностей из каждой зоны. Уже тогда эвакуационные перевозки тесно увязывались с воинскими. Первый план был, утвердили 7 мая 1926 года. Он был еще очень несовершенный, плохо продуманный, но он был. Следующий план, датируемый 1928 годом, оказался уже вполне приличным, и его приняли за основу дальнейшего эвакуационного планирования. Сводился он, так же как и первый, в Центральном мобилизационном отделе НКПС на основе заявок наркоматов, но прогресс был налицо. Например, в этот раз до разработчиков плана дошло, что работу по эвакуации надо как-то финансировать. Немалое достижение для ведомств тех времен. Поэтому в тексте появился Наркомфин, который отвечал за составление сметы перевозок. Масштабы эвакуации хорошо характеризуют состояние советской промышленности. Должно было быть вывезено 352 предприятия, 141 тысяча человек и 111 тысяч тонн грузов. Чувствуете разницу? ВСНХ отвечал за эвакуацию предприятий, Правда, план совершенно не предусматривал налаживание производства на новом месте. Станки и оборудование предполагалось просто хранить где-нибудь на складах. Впоследствии этот недостаток был исправлен. НК «Торг» отвечал за вывоз товарных запасов, НК Зем племенного скота, НК «Здрав» – ценного медицинского оборудования и тому подобное, Каждый в своей области. За перемещение людей отвечал НКВД. В 1928 году было утверждено новое положение о вывозе из угрожаемых неприятельным районов ценного имущества учреждений, предприятий и людских контингентов. Согласно ему, непосредственно составлением плана по-прежнему занимался НКПС, но при штабе РККА. И в штабах приграничных округов создавались межведомственные эвакуационные совещания, то есть военные также были вовлечены в эту работу. Вот каким образом в 1930 году мыслилась подготовка так называемого Великого Экспромта. Из наставления для разработки плана вывоза 1930 год. Параграф 16. По получении МОП органам наркомата или ведомства задания РВС СССР, параграф 3 «Наставление» На составление плана вывоза данный моб орган по согласованию с заинтересованными оперативными управлениями, отделами, наркомата, ведомства определяют, какие именно учреждения, предприятия, организации и в каком объеме подлежат вывозу из данной угрожаемой зоны в период разгрузки и в период эвакуации. Устанавливают базы размещения возимых объектов и людского контингента и намечают возможность использования этих объектов, после чего каждым наркоматам-ведомствам дается подведомственным местным органам задание на составление заявок по вывозу. Параграф 17. Органы учреждения и предприятия, получившие от центральных наркоматов, ведомств, задания дают ниже следующие указания подчиненным им учреждениям, предприятиям, организациям, подлежащим вывозу. Первое. Какие именно учреждения, предприятия подлежат вывозу и куда именно и порядок их использования в местах размещения? Второе. Какие именно производственные объекты подлежат вывозу? третье какие категории людского контингента подлежат вывозу четвертое продолжительность вывоза пятое порядок вывоза разгрузка эвакуация шестое срок представления заявок седьмое порядок свертывания в том случае если данное учреждение предприятие организация вывозится целиком восьмое Порядок демонтажа мастерских и ликвидации имущества, не могущего быть по каким-либо причинам вывезенным. 9. Способы обеспечения вывоза раб силы получения рабочих рук извне или своими силами. 10. Способы обеспечения подвоза вывозимых объектов к станциям погрузки. и 11. Способы обеспечения упаковочным материалом. Параграф 18. Учреждения, предприятия, организации, получив задание, обязаны 1. Проработать вопрос о ликвидации производства 2. Установить, какие именно объекты подлежат вывозу, передаче органам военведа и НКПС, оставлению на месте и ликвидации 3. Проработать вопрос о целесообразном использовании вывозимых объектов и в определенный срок, устанавливаемый наркоматами Наметить и согласовать с подлежащими инстанциями районы и пункты, базы, их нового размещения. Четвертое. Установить порядок, очередность и сроки освобождения с производства оборудования и его демонтажа в соответствии со сроками вывоза, а также установить потребность в специалистах, необходимых для руководства работами по демонтажу установок и потребность в РАПСИЛе, необходимой для выполнения работ по демонтажу, упаковке и погрузке в вагоны. Пятое. Произвести расчет автогужевых средств, необходимых для подвоза грузов на станции и пристани погрузки. Шестое. Произвести расчет требуемых упаковочных материалов. Седьмое. Определить, каких квалификации и профессий подлежат вывозу рабочие и технический персонал и в каком количестве, учитывая и их семьи, по средним данным. 8. Определить потребность подвижного состава по дням погрузки. 9. На основании указанных выше данных составить ведомости объектов вывоза и объяснительной записки. Параграф 23. По утверждению СТО заявок ведомств на вывоз ведомости объектов вывоза ЦМУ НКПС разрабатывает план эвакоперевозок и выписки из такового. Формуляр номер 3. Через местного уполномоченного рассылает соответствующим наркоматам и ведомствам для дальнейшей рассылки таковыми подлежащим вывозу учреждениям, предприятиям, организациям. Параграф 24. Учреждения, предприятия, организации по получении и на основании выписок из плана эвакоперевозок обязаны разработать детальные планы вывоза для чего? первое, Уточнить номенклатуру вывозимого имущества. 2. Истребовать бланки перевозочных документов. 3. Составить сметы финансирования вывоза. 4. Предусмотреть порядок демонтажа мастерских и ликвидации имущества, не могущего быть по каким-либо причинам вывезенным. 5. Разработать соображения по обеспечению вывозимого рабсилой как за счет собственных рабочих рук, так и получения извне. 6. Произвести расчет перевозочных средств, потребных для подвоза вывозимого имущества к станциям и пристаням погрузки и 7. Предусмотреть обеспечение укопорочным материалом. Параграф 25. План вывоза учреждений предприятий-организаций. Являясь составной частью МОП-плана данного учреждения предприятия-организации, вследствие своей сложности разрабатывается отдельно и слагается из следующих документов «Записки по вывозу и дневника по вывозу со всеми к ним приложениями». Параграф 26. Записка по вывозу составляется в одном экземпляре и состоит в подробном и последовательном изложении всех соображений по выполнению вывоза учреждения, предприятия, организации. Содержание записки по вывозу должно дать ответы на следующие вопросы. Первое. Цель вывоза тех или иных объектов с их подробной характеристикой, а также способы и порядок использования материальных и людских ресурсов. Второе. Какие объекты и из каких пунктов подлежат вывозу в период разгрузки и эвакуации по железнодорожным и водным путям? Третье. Базы, пункты размещения вывозимых объектов с их подробной характеристикой, а также способы и порядок использования материальных и людских ресурсов. Четвертое. Подлежащий вывозу людской контингент. Пятое. Мероприятия по обеспечению вывозимого имущества и людей помещениями. 6. Количество предоставляемого подвижного состава по его, тонажем и по будням погрузки. 7. Порядок, очередность и сроки ликвидации или демонтажа производства в соответствии с представленными для выполнения вывоза сроками. 8. Расчет и сроки погрузки имущества по вагонам. 9. Расчет автогужевых транспортных средств, потребных для доставки груза на станцию пристань погрузки. 10. Расчет раб тех силы, потребные для выполнения работ по ликвидации производства, демонтажа, укупорки, перевозки и погрузки в вагоны. 11. Расчет потребных денежных сумм. 12. Порядок и организация охраны вывозимого имущества. 13. Порядок ликвидации имущества, не подлежащего вывозу. Параграф 27. Дневник по вывозу. Формуляр номер четыре содержит указание о распределении выполняемых работ по дням вывоза и отдельным исполнителям. Параграф тридцать. Воинские перевозочные документы для вывоза имущества и людского состава учреждениями и предприятиями, подлежащими вывозу, получаются последними в мирное время от начальника военных сообщений округа армии, на территории которого расположено вывозимое учреждение, предприятие. Как видим, за подготовку мобилизации отвечали вполне конкретные органы, мобилизационные отделы или управления соответствующих ведомств. Там хранились МОП-планы, они же отвечали и за проведение эвакуации. И если столь подробные планы существовали уже в 1930 году, то куда, они спрашивается могли деться в 1941? А никуда они не делись, Как и положено, составлялись и корректировались. Исчезли они не из советской практики, а из исторической науки, причем исчезли полностью и отовсюду. Из учебников, научных трудов, мемуаров. Неужели зампредцов наркома товарищ Косыгин или член политбюро товарищ Микоян и вправду не знали об этой работе? Знали, конечно. Но тогда почему никто никогда об этом не вспоминал? Причин этой странной забывчивости мы еще коснемся. А пока что радостно отметим отсутствие невероятной составляющей в процессе эвакуации. Это было деяние не невероятное, а всего лишь невозможное. К тому времени у сталинского руководства уже имелся опыт невозможных свершений, а когда есть опыт, работать легче.